Глава двадцать четвертая. Как Незнайка заболел шахматной горячкой. Кнопочка и пестренький ушли с карасиком в веселый городок, а Незнайка принялся играть с автоматом в шахматы. Не успел он сделать и десяти ходов, как получил шах и мат, он решил сыграть еще партию и проиграл ее, сделав всего лишь пять или шесть ходов. Следующий мат он получил три хода.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 будете дома а теперь как только кто нибудь из нас засмеется мы говорим вы не лошадь и находитесь не в конюшне. пойдите домой похрюкайте, а потом приходите снова Ниточка и незнайка весело рассмеялись скажите вам понравилось у нас в городе спросила ниточка очень понравилось ответил незнайка у вас тут машины разные кино и театры и магазины и даже столовые. все у вас есть у вас разве не так как у нас «Куда там?» — махнул Незнайка рукой. нас, если захочешь, яблочко, так надо сначала на дерево залезть. Захочешь клубничкой, ты говоришь, сперва надо вырастить. Орешка захочешь, в лес надо идти. У вас просто. Иди в столовую, ешь, чего душа пожелает. А у нас поработай сначала, потом уж ешь». ну и мы ведь работаем», — возразила Ниточка. «Одни работают на полях, огородах, другие делают разные вещи на фабриках, а потом каждый перед в магазине, что ему надо».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 Если костюм выйдет из моды, его все равно не наденешь. Кстати, — вспомнила Ниточка, — где же ваши друзья? Кнопочка этот э, серенький, что ли? — Не серенький, а пестренький, — поправил незнайка Они пошли с карасиком в веселый городок, а я остался тот чтобы сыграть с автоматом в шахматы. — Ну, и сыграли? — Сыграл три раза и ни разу не выиграл. Узнав, что Низнайка играл с большим автоматом, Ниточка рассказала, что этот автомат сконструирован, шахматным чемпионом фигуры, поэтому обыграть его трудно даже опытным шахматистам. Большим достижением считается сыграть с ним хотя бы в ничью, а тот, кто выиграет, получает право играть с чемпионом фигуры на первенство. Для таких малоопытных игроков, как Незнайка, в шахматном городке имелось множество менее совершенных шахматных автоматов. Электронное устройство этих машин было попроще, и обыграть их было гораздо легче.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 Толпа коротышек и смеялась над попытками смельчаков пройти сквозь трубу. Кнопочка карасик и пестренький присоединились к толпе и тоже стали смеяться. Особенно громко хохотал пестренький. Ему казалось, что пройти по трубе совсем не нетрудно, но все падают из-за собственной неуклюжести. Нахохотавшись досыта пестренький решил показать свою ловкость и бесстрашно вошел в трубу. Не успел он сделать и трех шагов, как свалился с ног и принялся перекатываться внутри трубы, словно полено. Конфеты, которые были у него в кармане, высыпались. Пёстренький подбирал их, запихивал обратно в карман и в то же время пытался подняться на ноги, но его тут же валило обратно. Так он кувыркался внутри трубы, пока его, наконец, не выбросило наружу с другой стороны. Всё это происшествие вызвало у зрителей целую бурю смеха. «Видите?»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 Этот круг назывался «чёртовым колесом». Желающие садились на него, после чего круг начинал быстро вертеться, и центробежная сила отбрасывала сидящих в стороны. Повертевшись на чёртовом колесе и скатившись на землю кубарем, наши путешественники отправились дальше и остановились перед волшебным зеркалом. Это зеркало было не плоское, а кривое. Причём оно всё время изгибалось, отчего голова, углядевшего у него коротышки,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 Вот такие электрические импульсы улавливаются электронным устройством. Пёстренький принялся кататься на автостульчике и с интересом наблюдал, как стульчик его слушается. Потом сказал, что ж, по-моему, такой стульчик даже лучше, чем незнайки на волшебная палочка. Тут стоит только подумать, хочу налево или направо. Желание сразу исполняется, а там нужно ещё махать палочкой, договорить слух, чего хочется. Одним словом, возня.